чеса спустя, я наконец привела квартиру в порядок, вернула ёлку на прежнее место и ходу бенно накрыла на стол. Итак, курочка в духовке, Энрике в ванной, шампанское на столе, оливье в холодильнике. Вроде ничего не забыла. Глянула на часики, ещё целых 4 часа до нового года, и чем заняться? Посмотрела на себя в зеркало, и о ужас. Я в халате с шалашом на голове. Всё, следующие 3 1/2 часа пролетели для меня незаметно. Блин, никогда я ещё так не ждала Деда Мороза, даже маленькой. Интересно, Денис сам наденет костюмчик или дяленьку того опять нарядит? Итак, на мне длинное платье березового цвета, туфли в тон и кудри до попы, точнее, шиньон. На столе оливье, мандарины, горелые курица и тёплое шампанское. Анда, хлеб ещё. Энрике по-прежнему плавает в ванной. Это для него своего рода тоже праздник. Всё, сижу, жду, нервно поглядывая на стрелочки часиков, висящих на стене. Время тикает, ничего не происходит. Слышу, в дверь стучат. Кто там? Ты интересовалась? Блин, у меня вообще-то звонок есть. Кать, открой. Денис пришёл. Нет. Не глупи. Открой, говорю. Что, Дед Мороз в форточку не пролазит? Хочешь, я балкон открою? Нет, стой, крикнул он. Ну поздно. Я уже целенаправленно пошла открывать балконную дверь. Ну и окно заодно. Вернулась, плеснула себе тёплого шампанского и, посмеявшись над идиотизмом ситуации, под бой курантов загонала самое бредовое в мире желание. Хочу замуж за вампира. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. С Новым годом! Ура! Воскликнула. Бееееее! Черт! От неожиданности бокал выскользнул из рук. и, не коснувшись пола, замер в воздухе, не расплескав ни капли. Какая-то доля секунды, и передо мной на одном колене стоит тот самый дяденька, в одной руке у него красный мешок, а во второй — мой фужер. — Дедушка Мороз, — пропищала я, опираясь на стол, — а то чувство такое — еще чуть-чуть, и ноги вообще откажут меня держать. Я даже глаза на секунду зажмурила, пытаясь отогнать наваждение. Блин, по-моему, шампанское палёное. Он выпрямился и очень хищно оскалившись, склонил голову в знак согласия. Мешок полетел на диван. Дядтенька подошёл к стулу, уселся и, похлопав себя по коленке, предложил мне присесть. Я посмотрела на балконную дверь, откуда он зашёл, и, секунду подумав, решила, что таки да. За такой подвиг он всё-таки заслужил подарок. Поэтому, подойдя поближе, повела себя как хорошая девочка, уселась к Дед Морозу на коленки и заказала то, что действительно хочу на Новый год. Хочу большую шоколадную ёлку с зелёными мармеладными иголками, наряженную разноцветными фруктовыми леденцами, прозрачными, как стёклышко, вкусными, в форме звёздочек, бантиков и оранжевых морโคвок с зелёными хвостиками. Дяденька подавилс моим шампанским. Я доброе умерить ему не дала, стукнуло хорошенько, при этом продолжила перечислять. И чтобы под ёлочкой шоколадные подарочки лежали, а ещё пряничный домик со съедобными окошками и крышей, украшенной белым, лёгким, как первый снег, воздушным кремом, и чтобы обязательно был вкусным, просто таял во рту. Смотрю на Дед Мороза. Молчит, хмурится, но слушает внимательно. Не перебивает даже. Ню-ню, посмотрим, как он потом выкручиваться будет. Так, отвлеклась. Значит, ещё хочу, чтобы вокруг домика было насыпано много цветного дроже, только без синего. В нём много красителей и задумалась. Всё. Нет, ещё печеньки. Какие? Ну там, где Дед Мороз с мешком, Снегурочку, только красивую. Олени всяких, сани, зайку с ушками, ну и волка, куда без него. И чтобы они обязательно были покрыты цветной глазурью и съедобными блестючками. Все? Нет, еще банку червяков, в холодильник, этажом ниже. Вот что-то даже не удивил сон моему странному желанию. Все, радостно выпалила, так как на большее моей скудной фантазии не хватило. Вопрос, можно? Ну, приготовилась рассказывать ему про моего питомца. Почему на ёлке должны быть морковки? Хороший вопрос. Сама не знаю, но так хочу. Поэтому неопределённо пожала плечами. Сидим. Он на меня смотрит, я на него. Чудо не происходит. И, кстати, зачем мне червячки? Он так и не поинтересовался. Подозретельно. Ну, звони. Решила подсказать. Видно же, молодой ещё для Деда Мороза, совсем зелёный. К кому, не понял он, гномиком или у тебя белки трудятся в мастерской? Снеговики, усмехнулся он. Сразу вспомнились те два амбала. Не удержалась и тоже рассмеялась, представив их за приготовлением моего новогоднего подарка. Хотя они не готовили бы, а держали бы повара под прицелом. А оленей ты на крыше оставил или возле дома припарковал? Возле дома. И снова усмешка сорвалась с его губ. Щелчок пальцев. И передо мной на столе появилось все, что я только что с дуру заказала. Смотрю на все это великолепие и не верю своим глазам. И даже то, что куда-то пропала моя горелая курица, меня не интересует. Оторвала одну иголку от елки. Попробовала. Мармелад. "Ты настоящий Дед Мороз", воскликнула я с восхищением, посмотрев на него. "Нет, только в эту ночь и только для тебя". Ответ неверный. Так нельзя. Всем нужны чудеса. Надула губки и из чистого женского месте взяла печеньку Дед Мороз и отгрызла ему уголову. "Вот нормальный по Морозов-Иванович", расстроился. А этот взял печеньку с изображением Снегурочки. и схромкал ее глазированные косички. И вот вроде отказалась быть для него снегуркой, но так обидно стало. «Прекрати!» – рыкнул он, стягивая бороду и снимая шапку. «Настоящего Деда Мороза не существует!» «А ты тогда кто?» – уже совсем раздроившись, спросила я его, продолжая записывать вкусняшку в рот. «Вампир!» – еле слышно выдохнул он, и замер, ожидая моей реакции. Нет, ну я ему, конечно, не поверила, хотя логично же, что настоящий Дедушка Мороз это вампир. Они же очень сильные, поэтому с огромным мешком могут ходить до поссенения. Они не устают и не замерзают морозной ночью и в дом могут попасть без проблем. Ну, и цвет у них любимый красный. То есть всё это не волшебство, а Совсем расстроилась я. Нет. Щелчок. И вот рядом стоят двое его анбала. И ещё щелчок, и нет никого. Вот зачем признался? Всю сказку сломал мне. И вообще, почему я должна ему верить? А может это там это последнее желание перед смертью? Сдала я вопрос, предварительно отняв извредности свою снегурочку. Нет. Хороший ответ. Вернула ему её обратно. Хочу, чтобы сначала ты родила мне дочку. Нормально. Вот снова забралась в свою снегурку. А этот год взял и отгрыз зайцу уши. А у меня есть выбор? Выбор есть всегда. Я улыбнулась, а он неожиданно оскалившись, продолжил: "Но я бессмертный, и от своего не отступлю". Это типа добиваться буду вечность? А что, я не против? Встань приказала. Должна же я посмотреть, с кем имею дело. Высокий гад, на голову точно выше ширка плечей, волос длинный, чёрный как смоль, взгляд цепкий и сила от него веет нечеловеческой. Да и если судить, как он с другими общается, характер тот ещё. Неожиданно вспомнила о своём глупом желании выйти замуж. И вот скажите мне после этого, что чудес не бывает. Бывают? Ещё как? В дверь неожиданно постучали, и, судя по интенсивности ударов ногой, то это может быть только один человек — Денис. Лицо моего Деда Мороза неожиданно изменилось до неузнаваемости. Черты заострились, делая некогда привлекательный взгляд опасным, и этот нехороший блеск в глазах — жуть одним словом. «Пойду открою», — пискнула в надежде скрыться по-быстрому. стоять, рыкнул он, я сам. Ну, сам так сам, даже спорить не буду, видно же, лучше помолкивать, а то унесёт ещё к себе на северный полюс, не будет там держать рядом с пингвинами. Меня усадили на мягкий диванчик, заботливо укрыв ножки клетчатым пледом, балкон-то открытый. Ушёл, и тишина такая повисла, гробовая, аж поёжилась. Сижу, скучаю. Тут прямо так неожиданный мешок с подарками на глаза попался. Красивый такой, расшитый золотыми снежинками и перевязанный праздничной лентой. Кстати, а вампирчик прибрахлился. Костюмчик на более нарядный сменил и бороду подоботнее приобрёл. Минута проходит, вторая. Гость не возвращается. Пододвинулась немного поближе к подарочкам, и как-то теплее стало. Сама мысль грела или жуткое любопытство. Оглянулась на дверь, ведущую в коридор. Никого. Еще пододвинулась. Ну и еще чуть-чуть. Ведь если я одним глазком загляну, не будет же он ругаться? Будет. И очень грозно. Так как стоило только потянуть за ленточку, как два чьих-то подарка сбежали в неизвестном направлении. И вообще, это не я, они сами... Попыталась поймать одну овцу. Не вышло. Эта живность побежала в коридор. И что делать-то? Схватила бокал и плюхнулась обратно. Чёрт, он пустой. Пришлось делать вид, что только что допила. Интересно, сколько по времени он будет её ловить. Квартира хоть и двушка, но живность резвая оказалась. Жуть. Катя. М? Повернулась слегка и вот палева, пледом укрыться забыла. «Так, а ты откуда знаешь мое имя?» спросила, нахмурившись. «Я все знаю», — буркнул Мороз Иванович, появляясь с животинкой в дверном проеме. «Денис сказал». «Нет, не суть. Знаю и все». «А про мое желание о Дед Морозе?» «Услышал, но не дослушал, поэтому и поторопился с костюмчиком». Задумчиво протянул он, а воображение неожиданно нарисовало картинку привязанного к стулу Деда Мороза и грозного вампира, нависающего над ним. «Надо было дослушать», — нехотя признался. «Надо было», — согласилась я, наблюдая, как он запихивает белую овечку обратно в мешок. «Тогда твое появление было бы поэффективней», — добавила ложку дегтя, ну и слукавила малость. И так чуть копыта от шока не отбросила, но пусть знает, что нас фигней не удивишь. Сверкнул своими холодными глазами, улыбнулась в ответ, и вообще ласковая улыбка творит чудеса. Вот и сейчас его взгляд перестал быть таким колючим, оттаял слегка. Вслед за белой овцой в мешок отправилась черная. — А кому подарочки? — Да так, оборотнем. — Не дам! — взвизгнула я, подскочив и выхватив из его рук мешок. К слову, он был в шоке от моей реакции. Вот и выпустил его из рук. Миг, и мешок снова у него. Вот не хотела применять самое грозное женское оружие, но вот заставил. Поэтому, громко всхлипнув, пустила одинокую, горькую слезу. — Прекрати! — рыкнул. — Ладно, — смахнула слезинку и твердым голосом поинтересовалась. — Тебе их не жалко? — Нет. Черт, он же вампир, конечно, ему их не жалко. Они мои, ты мне их подарил. Это когда это я успел? Когда положил мешок под елку, заявила, сложив руки на груди. Владислав, ты скоро? Послышался из коридора голос соседа. Владислав, взяла я на заметку. Нет, ты посмотри на этого главгада. Детей он от меня хочет. А имя я его от соседей должна узнавать. прищурилась. Не уступит. Пора применять женские чары. Подошла, кокетливо похлопала глазками, улыбнулась ослепительно и чмокнула в щечку. Денис, нам срочно нужны другие подарки, слегка хриплаватым голосом промолвил мой дед Мороз. Блин, он мне уже нравится. Добрый, отзывчивый, милашка просто. Раздражённый хлопок двери. Ушёл. анветился. А Денис зачем приходил? Напомнить, что нам пора в гости. Он мой брат младший. Да, удивилась я. Да, щелчок пальцев, и в комнате, как в сказке, снова появились двое в костюмах снеговиков. У одного в руках была сверкающая сапфирами и бриллиантами диадема, а у другого белая шубка и стильные валенки на небольшом каблучке. расшиты зимними узорами. Ладно, воротить нос я не стала и намекать, что крупные камни это нынче не актуально тоже, старался же. Поэтому быстро нарядилась, пока не отняли. Не бойся, послышался сладкий шёпот на ушко, подхватил на руки и без предупреждения прыгнул в открытое окно. Предыдущее предупреждение не считается. А ведь седьмой и то, что твою мать. Я так визжала, так визжала, что собаки соседние возмущённо выли в ответ. Я ж всех затмила. Ты ты а дальше развратная сцена с поцелуем. Всё, я пропала. Хочу дочку, а лучше двух. Усмешка и меня абсолютно неадекватная на негнущихся ногах сажают во внедорожник. Трогай. Приказ И наши Сани покатили по ночному городу, а мне вот всё равно стало: куда мы едем и зачем? Да хоть на край света, лишь бы с ним. Что-то быстро мне голову снесло. Может, они подмешали в печенье что-то из запрещённого? Что будем дарить? поинтересовался Владислав. Овечек, только резиновых. Их и жевать можно, я слышала, для собак это очень полезно. Водитель неожиданно подавился. Да-да, я уверена, им понравятся наши подарки. Как думаете, легко ли в большом городе найти резиновых овечек? Трудно, чертовски трудно. Пришлось соглашаться на шоколадных. Там ветка уже была налаженная, кондитер тут же оказался вампир, и его скорости могла позавидовать любая фабрика. Сейчас домой заскочим за мешком и поедем развозить подарки, предупредили меня. Поднялись мы так же, как и спустились. Время поджимало, ну, а мой виск никого уже не интересовал. И что я вижу, войдя в свою квартиру? Сидят две овечки на диване и с кровожадными улыбками грызут печенюху с изображением волка. Белая уже почти отгрызла уши, черная же усиленно догрызала хвост. — Не передумала? — неожиданно поинтересовался мой вампирчик. Нет. Дети же. А где ты их взял? Мне подарили. Что-то тут не то, задумчиво пробормотала я, подходя к ним поближе. Они замерли, но с места не сдвинулись, и ведь понимают меня, по глазам вижу. Вас украли? неудачно пошутила. Одна из них, соглашаясь, махнула головой. Злой волк? Ещё да. К маме хотите? тотвой вопрос, ну кто его знает. Дорогу покажете? Эх, бедный Инрике, пришлось сегодня нести забытливому соседу на хранение. Правда, перед этим вытащить Дениса из сомнительной компании и раздарить сотню шоколадных овечек с дрожже вместо глазок и кокосовой стружкой вместо шорстки. Вкусные они, кстати, нам очень понравились. Причём малышки все легко да хоть не волков.